Он спал и видел сон, про то, как он спал и видел сон. Выходит, ему снился сон во сне? Не слишком ли? Хотя почему бы и нет? Сны — штука таинственная и неясная. И так, он просто слишком долго спал, прежде чем попасть в будущее. Теперь надо просто выполнять задание. О чем там просил узнать Рыжий Августин? Какого бога верят люди будущего? Отлично! Не такая уж сложная задача. Гард начал уже выходить со двора, но его остановила очередная догадка. Если все действительно шло гладко, и он карамболился сюда, как положено, без всякого мистического вмешательства, тогда бы он проснулся в капсуле, а ее не существовало она присутствовала в том самом сне, когда он попал в средние века нет комиссар вздохнул и снова сел на землю версия про то что его путешествие в прошлое сон сразу показалась сомнительной господи а как же не хотелось расставаться с такой стройной всеобъясняющей системой гарду показалось что на него кто то смотрит и действительно Из окна второго этажа на него удивлённо глядел человек. Точно! Человек! Или они тут научились весьма искусно делать роботов. Поймав взгляд комиссара, человек исчез, и даже жалюзи на окне закрыл. Как спрятался? Да ладно! Зачем версии строить? Всё одно понять ничего невозможно, кроме главного. Что главное? Его посылали в будущее. Он где? В будущем? Да. У него есть задание? Да. Какое задание? Узнать, в какого бога здесь верят. Вот и все. остальное ненужная лирика. Впрочем, лирика всегда ненужная. Завтра с утра он пойдет выполнять задание. Разыщет все-таки какой-нибудь компьютерный центр. Нет, ищет центр, найдет храм. Может, оно, кстати, и лучше будет. Пойдет? Поймет, кому они тут молятся, и домой, домой, а как домой? На чем? о том же, на чем сюда прилетел. Он же как-то сюда явился, значит, должен улететь. Раз его карамболили в будущее, пускать теперь отсюда забирают, и все, и не думать о лишнем, спать. Комиссар решил поспать прямо здесь, под стеной дома, и уже задремал. Но тут же рядом с ним остановилась маленькая машинка с надписью «Создатель спокойствия Из машинки вышли два человека — мужчина и женщина, одетые в желтые мундиры, очень напоминающие форму нравственной полиции его времени. На груди жетоны, на которых было написано то же самое, что и на машине создатели спокойствия Женщина подошла к гарду, представилась. «Серафима Квинк, создательница спокойствия первой ступени!» Мужчина щелкнул кабуками. «Леон Лыкс, создатель спокойствия второй ступени!» Представившись, женщина сбросила официальную маску и, улыбаясь, спросила. «Ты чего? Из неспокойных, что ли? Небось, попробовал вдвоем с бабой жить? Как это вас называется?» Она щелкнула пальцами. Сели вспомнить слово. Ах, да, семья. Муж то жена. Серафима и Иллионда расхохотались так весело, словно услышали невероятно остроумную шутку.